Глава 10. Несколько километров через луг, беспорядочно заросший одуванчиками вперемешку с васильками. Максим едва не бежал. Натруженные ноги сильно болели. Лямки рюкзака врезались в плечи, но сейчас важнее было другое надо успеть до темноты. Впереди темнела лесопосадка, из-за которой выглядывали полуразрушенные цеха мясокомбината, и проводник ускорял и ускорял шаг, будто мог опоздать на всю жизнь. Солнце еще просвечивало сквозь кроны деревьев, когда путешественники, едва живые от усталости, выбрались на площадку перед заводоуправлением. За периметром гудел утомленный за день город. Максим снял с плеча автомат и протянул его Андрею. «Подержи, у меня шнурок развязался». Тот взял оружие. Проводник наклонился и услышал равнодушный, безо всяких интонаций, голос сектанта. «Встать! Руки за голову!» Максим не подумал выполнить приказ. Неторопливо затянул шнурок, выпрямился и взглянул своему убийце прямо в глаза. Усталость мгновенно испарилась. «Положи меня в сырую-сырую землю», — с надеждой сказал проводник. «Ты не хочешь знать, почему я не стал тебя вербовать?» — начал сектант. «Нет», — оборвал его Максим. «Зачем? Давай уж, быстрее. Здесь у периметра аномалии нет». Заходящее солнце коснулось лица, согрев щеку ласковыми лучами. Еще секунда, короткая боль, ее можно потерпеть, и пуля выбьет жизнь из хрупкого вместилища страданий. Он полетит далеко, туда, где не бывает ни измен, ни разбитых надежд. Туда, где есть ответы на все вопросы. Дула смотрела прямо в лицо. Вот сейчас, но Андрей так и не выстрелил. Опустил автомат и едва слышно забормотал «Нет, нет, ты что? Ты не можешь. Так нельзя». «Не понимаю», – разочарованно сказал Максим. «По-моему, все можно». «Самоубийство – тяжкий грех», – пояснил сектант. «Ты хочешь умереть? Я же вижу». «Но меня убьешь ты? Значит, это не суицид». «Наивный дурачок», – начал Андрей, понижая голос после каждой фразы. Ты можешь обмануть себя, но не обманешь Бога. Главное то, что у тебя в душе. «А убивать можно?» — вырвалось у Максима. «Хочешь, я дам тебе шанс? Мы будем драться. И тогда это не будет убийством. Но ты ведь не станешь...» «Нет, не станешь. Я, пусть и глухой, читаю это на твоем лице. И ты утянешь меня в преисподнюю. Кто поможет самоубийце, сам ему. Смертный грех это, а я не хочу в ад. «Не хочу, понимаешь? Значит, ты слабак!» Максим попытался задеть самолюбие сектанта. «Ты думаешь, я куплюсь на твои штучки? «Нет, искуситель! Пока! До встречи!» Андрей отсоединил магазин и клацнул затвором. Нестрелянный патрон блеснул в лучах заходящего солнца. Сектант направил разряженный автомат на Максима, щелкнул курком и швырнул оружие на землю. «Прочь!» – закричал Андрей, скинул заскорузлую куртку и бросился к периметру. «Прочь отсюда! Из этой юдоли проклятых!» Наступила тишина. Лишь гул машин доносился из-за разрушенных цехов. Завывая электромоторами, прополз троллейбус. Проводник подобрал оружие, сунул его в первый попавшийся металлический ящик и медленно побрел к забору. «Автомат можно перепрятать и позже». Максим выглянул на городскую улицу, подождал, пока проедет маршрутное такси, спрыгнул на асфальт и понуро побрел к дому. Возле троллейбусной остановки он устало посмотрел на лавочку, плюхнулся на скамью, положил рюкзак на колени и закрыл глаза. «А ну-ка вставай, бомжара!» «Марш отсюда, пока милицию не вызвала!» Визгливый голос, казалось, доносился издалека. Максим кое-как приоткрыл один глаз, У скамейки, отставив в сторону метлу и упиваясь собственной важностью, подбоченилась низенькая пожилая женщина. «Я не бомж, не бомж», — повторил проводник. «Немного передохну и пойду домой». «Я тебе дам передохну, бомжара! Вонь какую развел! Вали быстро!» Максим открыл глаза и улыбнулся. «Ой, батюшки, маньяк!» — заголосила дворничиха. «Ой, мамочки, убивают! Спасите, люди добрые! Ай, на помощь!» Скрипнули тормоза серого Бобика. Двое полицейских с автоматами наперевес бросились к женщине. «В чем дело?» — она указала на Максима. «Это маньяк, он хотел меня убить!» «Ваши документы», — грозно сказал очевидно старший наряда. «У меня нет. Тогда проедем в участок. Покажите рюкзак». Максим расстегнул молнию и с ужасом уставился на случайно уцелевший амонитный патрон, капсюль-детонатор и огнепроводный шнур. Ощутил исходящее от полицейского любопытство и вломился в податливую, незатейливую субстанцию нетронутого интеллектом разума. «Надо заставить стража закона отказаться от обыска. Это просто, но их трое». «Да это Максим безымянный!» опустив стекло, крикнул водитель. «Вы с ним помягче!» «Почему это?» — обернулся старший. «Он с особистами на короткой ноге. Свистнет Фирсову, и с нас три шкуры снимут. Он его сына из зоны вытащил». Нить, соединяющая два мозга, оборвалась. Старший смены встряхнул головой и поежился. «Ух, наваждение какое-то!» он и вежливо добавил. подвести вас, гражданин безымянный?» «Нет, сам дойду, мне рядом». Полицейские запрыгнули обратно в Бобик. «Вы что, уезжаете? Просто так? А он?» – закричала дворничиха. «Вас привлечь за ложный вызов?» – рявкнул старший. Заскрежетала коробка передач, и машина скрылась за поворотом. «До чего страну довели? Полиция бомжей охраняет!» Прижав ладонь к рту, прошептала сбитая с толку женщина. «Максим подхватил рюкзак и побрел домой». На лавочке у подъезда развалился сосед-наркоман. Он курил, глядя бессмысленными глазами на сияющую в небе луну. «Напился!» «Этого не хватало!» «Значит, будет всю ночь буянить!» «Ты и того!» «Этого!» Бессвязно проговорил сосед. «Не ложись на бочок! Придет этот, как его, волчок!» Максим попытался проскользнуть, но сосед схватил его за плечо. Мутные глаза наркомана прояснились и сверкнули. Он сказал так, будто мгновенно протрезвел. «Думал, новый призрак, а ты живой, вернулся. Второй раз. Вот дива дивная. Я выпью за тебя». Сосед отпустил Максима. Тот поднялся по лестнице, открыл квартиру, бросил рюкзак в угол и, не снимая обуви, рухнул на кровать. «Ах ты ж, тварь!» – закричала жена. «Посмотри на себя! Вонючий, весь в грязи! Валишься на чистую постель! Я только что белье сменила! Марш мыться!» «Я устал!» — попытался оправдаться Максим. «Нет сил! Где деньги? Куда ты их спрятал?» Вжикнула молния рюкзака, и жена удивленно вскрикнула. Наверное, увидела амонитный патрон. «Денег нет!» — кое-как проговорил Максим. «И не будет!» Я с трудом выкарабкался. «Что? Не будет? Ах ты ж нищета безлошадная!» Алина схватила Максима за ноги и попыталась стянуть с кровати. И вдруг в комнате раздался глухой, полный угрозы голос. «Оставь его в покое, гадина! Или ты у меня кровью умоешься!» Это сказал сосед. Жена что-то запричитала, застонала, но Максим ее уже не слышал. Он провалился в дремучий, но, как ни странно, освежающий без кошмаров сон. Максим оторвался от компьютера, глотнул чая, обжегся, чертыхнулся и посмотрел на ладонь. Розовый рубец почти рассосался, побледнел. А ведь прошла всего неделя со времени путешествия в зону. Наверное, действительно существует какая-нибудь целебная энергия. Или, может быть, его вылечил компресс из картофельной слизи. Переливчато запел звонок. «Вот негодяй, не дают поиграть. С другой стороны, какая это игра, когда наперед знаешь все ходы соперника?» Максим недовольно поморщился, вышел в прихожую и посмотрел в глазок. «Миллион алых роз. Кто-то закрыл объектив букетом цветов. И этот кто-то источал медовое обаяние. Но он же, Андрей Евдокимович Бузыкин, был виновен как преисподняя». «Алька!» – крикнул Максим и щелкнул замком. «К тебе пришли!» Жена, как всегда, элегантная и накрашенная, будто собиралась в театр, вплыла в прихожую. Андрей с порога протянул ей цветы, картинно припав на колено. Алина сладко улыбнулась, поставила цветы в кувшин и пропела. «Спасибо вам! От моего-то ромашки не дождешься! Давайте пить чай!» Она налила три чашки и насыпала полную вазу конфет. «Мне с сахаром!» – улыбнулся Андрей, открыл саквояж и достал монокуляр. «Держи! Твой я утопил, когда мы на мосту!» «Я помню!» – Максим взял прибор. «Спасибо!» «Это не все! Плата за работу! Никто не скажет, что я неблагодарный голодранец!» Андрей бросил на стол скрепленную лентой пачку банкнот. Глаза Алины вспыхнули. Она схватила деньги, сорвала упаковку и пересчитала купюры, аккуратно складывая их в стопку. Закончила, снова начала счет и смахнула рукой всю пачку прямо на пол. «Ах, какая я неуклюжая!» – засмеялась Алина. «Кто-нибудь достаньте их!» Максим полез под стол собирать хрустящие, пахнущие свежей краской купюры. Увидел, как его жена легонько дотронулась ногой до ноги Андрея и подумал, что, наверное, показалось. А может, чистая случайность. Или все-таки нет. Подобрав последнюю банкноту, Максим сел на свое место и положил деньги на стол. Алина, не сказав спасибо, положила их к себе в сумочку. «Я, конечно, лезу не в свое дело», – начал Андрей. «Но что-то вы не очень жалуете супруга. Для чего же вы за него вышли замуж?» Густо подведенные брови Алины сошлись у переносицы. Поперек лба появилась морщинка – Впрочем, она совсем не портила миловидное личико. «Это давняя история», — наконец решилась Алина. «Максим здорово помог моей семье, а я его пожалела и взяла за себя. В остальном мы разные люди. А знаете, что он сказал на свадьбе?» «Откуда? Я там не присутствовал», — усмехнулся Андрей. «Мы с тобой долго не проживем. Максим иногда такие сентенции выдает. Я даже не знаю, как к ним относиться» то ли отправить его в психушку, то ли на какое-нибудь телешоу. Я вас оставлю, скучно». Максим встал из-за стола, ушел к себе в комнату и сел за компьютер. Гость засиделся до вечера. Лишь когда стемнело, Андрей вежливо попрощался, бесцеремонно вломился в комнату к Максиму и положил на стол банкноту. «Спрячь, купи себе что-нибудь». «Разве можно утаивать от жены? Ты думаешь, все такие, как ты?» хитро прошептал Андрей. Она ничего не узнает. Вечером, когда Максим засыпал, он почему-то подумал, рано или поздно Алина обязательно уйдет, и тогда он завершит несделанную работу Андрея. Благо патроны еще остались.